Глава 4. Безубийственно. Но сначала мы всё же доберёмся до ресторации. Есть хочу. Сил нет. Шейл. Посмотрела на подчинённого. Спасибо. Завтра должны закончить ремонт. Проследи, чтобы и стены моего дома покрасили. И раз уж ты будешь моей правой рукой, то займись контролем сотрудников. Завтра явка. а послезавтра уже подробнее распишу каждому обязанности. Брат смотрел на меня пристально, словно выискивая новшества. Хмурился, сжимал и разжимал кулаки. и в и к т о р усмехнулся Кай. «У нас теперь новый глава департамента. Правда? Симпатичная!» Вит лишь кивнул, показывая на дверь, и когда оборотень удалился, повернулся и посмотрел на меня. «В упор!» «Давай дойдём до ресторации и поговорим». С утра Росинки на языке не было. Опередила его. «Идём». Просто согласился брат. «Только скажи, ты там была счастлива?» «Сначала нет. Трудно было. Очень. Так, что я держалась только на силе воли, а потом...» Задумалась. «Да, вполне. Меня провели через узкие улочки». В вечернем свете было завораживающе смотреть на дома, на магические фонари, которые меняли цвета. Свежий воздух разносил запахи цветов, еды, парфюма. Рестория, как по-модному сейчас называли в Ленхаме место для культурного времяпровождения, стояла недалеко от департамента. Сейчас я оценила выгодное местоположение своего жилья и работы. Всё находится в шаговой доступности. Не нужно нанимать омнибус. Это плюс. Здание одноэтажное, разделённое на три зала, кухня, зал и отхожая комната. Всё огорожено стенами, и посторонние запахи за счёт магии не проникали в главное помещение и не тревожили нюх гостей. Красивый интерьер, напоминавший мне о моей молодости. Светлые оттенки пересекались с тёплыми коричневыми, жёлтыми, бежевыми. Приглушённый свет дарил ощущение уюта, а ж и в а я музыка. Как же я любила её. Нет, не оркестр, что играет на приёмах, а вот одиночных артистов, что тянут на скрипке минорные ноты или же на рояле играют задорную эльку. Мы с братом сели у окна, выходящего на главную площадь. Сейчас все рыночные лавки свернулись, оставив оголённую каменную поросль. Фонтана не хватало. «Теперь понятно, почему ресторация работает только по вечерам», – заметила я. «Совсем торгаши запланили местность. Нужно как-то выживать». Виттор п р и н я л у официанта меню. «Стейк с кровью, запеченный картофель и салат из морепродуктов. Будем что-нибудь пить». Посмотрела на парня, который нас обслуживал, и улыбнулась. «Мне нарезку из сырых овощей». Шашлык двойной, какой-нибудь вкусный десерт и бутылку красного сухого вина. Вид передал меню и щелкнул пальцами, накрывая нас куполом тишины. «Рассказывай». «Спрашивай». Усмехнулась. «Ты исчезла, Терри. Прямо с этой адовой свадьбы. Я хочу знать все». Тихо прорычал он. «Ты хоть понимаешь, что мы места себе не находили? Мы тебя уже похоронить успели, пока письмо пришло». Вздохнула. В каждом слове, жесте, м и м и к и брата чувствовалось возмущение. Я его понимала. «Мы?» Задала интересующий вопрос. с в и к т о р кому была ещё дорога моя шкура, кроме тебя?» Да и то я считала, что не сильно ты и беспокоиться будешь. И я не исчезала, брат. Сбежала, поджав хвост. Отчего? От обстоятельств. Смотрела в глаза, которые не мигали и чернели с каждым словом. в и д злился. Сильно злился. Его глаза поволчьи блестели. Из-под губы выглядывал клык. «Не сильно беспокоиться буду?» Переспросил он. «Да я чуть не сдох вместе с Рианом. Ты хоть понимаешь, глупая, что наделала?» «Вполне. Подумала о себе». Не о твоём Альфе, не о благе стаи, которой я была не нужна, не о тебе, а о себе. Впервые в жизни я решила рискнуть, а не забиться в угол и реветь сутками напролёт. Иногда быть эгоисткой полезно. Да, Терри, я не лучший брат. в и к т о р стукнул кулаком по столу так, что перечница опрокинулась и покатилась по скатерти. Перехватила, поставила на место. «Обязанности Беты». «Не нужно прикрываться обязанностями, в и к т о р После смерти родителей я стала бледной молью, которая маячит на фоне остальных. Ты меня не слушал, когда я приходила поговорить. От тебя веяло холодом и равнодушием. Нет, я знала, что ты меня любишь. Где-то внутри. Всё же сестра, не чужая. Но в том-то и дело, что у меня не было стаи. Не было тех, на кого могу положиться». Все считали меня замкнутой слабачкой и пытались задеть словами, действиями. Брат молчал, а меня понесло. Как думаешь, что я чувствовала, когда Джесс, Касс, Лили и Улья прибегали ко мне хвастаться тем, что целый день провели на природе с тобой, с другими волками, играли и дурачились. На них у тебя было время, и статус Бет ы стаи тебя не тяготил. А я умею делать выводы. «Меня тогда спонтанно позвали», – прошептал Вит. «Я даже не думал». Горько улыбнулась. «Нет, ты думал. Обо всех, кроме меня. Ты встретила пару?» Сменил он тему, кивнув на кольцо. «Где ты все время была?» «Я не планировала рассказывать брату об Ириане, но завтра мы, скорее всего, встретимся во дворце, и Виттор будет при нем как доверенное лицо и барон». Брат унаследовал титул отца. Он передается только по мужской линии. И я не хотела, чтобы Альфа обо мне узнал. Эффект неожиданности тоже важен. Для моей гордости, естественно. Брат, мне нужна клятва о неразглашении. Облизала сухие губы, внимательно наблюдая за сменой эмоций на его напряженном лице. Я тебе все расскажу, но с этим условием. Ты изменилась. ровно проговорил в и к т о р 2 0 д лет прошло. Глупо было надеяться, что останусь той же слабовольной девицей, которую сейчас презираю за слабость. Клятва, или я ничего не рассказываю». Брат поднес палец к клыку и укусил. Алая капля выступила, и он зашептал слова, которые привязывали его ко мне. е в с ё услышанное сегодня он обещает хранить втайне, иначе его постигнет смерть». откинулась на спинку стула и вздохнула. «Виттор, я сбежала, потому что встретила свою истинную пару. Я не буду скрывать от тебя его имя. Это Ариан. Не хотела говорить, но и скрывать не имеет смысла, потому что этот прискорбный факт только сыграл мне на руку». Лицо Виттора словно окаменело, он отвернул голову и выругался. «Он знал?» – спросил брат и быстро ответил сам себе. Конечно же, знал. Ведь не зря после церемонии обратил внимание, что тебя нет. Мы вместе искали. Прочёсывали лес, дороги, тропы, город. Альфа словно с ума сошёл. Злился, дрался, рычал на всех. Вздёрнула бровь. Мне стоило догадаться. Процедил он. О чём? О проклятой связи? Не говори так. Покачал головой брат. «Каждый мечтает встретить половину души». Рассмеялась. Громко. Неестественно. «Я огорчу тебя, Вит. Не каждый. Например, твой Альфа, который отверг меня и женился на другой. Он планировал спать со мной при живой супруге. Возможно, обзавестись потомством, держать подле своей ноги». Уже шипела. «Я понимала, что он меня не отпустит». Пусть я слабая, но его волк меня принял. Теперь же... Пожала плечами. Мы поменялись ролями. Я выхожу замуж, как только моя ссылка в эти края подойдет к концу. Ива, тебе понравится, брат. Ива. Глухо пробормотал он. Расскажи про все. С самого начала. Мне нужно... Отвлечься. Так хочется врезать Риану. Из-за него я потерял тебя. Не стоит. Вы друзья, и это не изменится. Все эти годы я прожила в а й с и н л а н д и и Мы прервали разговор, когда нам принесли ужин. Бокалы наполнили вином. Вид залпом осушил сразу два и налёг на мясо. Я же ела размеренно, не спеша. Смаковала каждый кусочек, обогащая его глотком сухого вина. Успокоился? Спокойно поинтересовалась. Не стоит пыхтеть из-за былого. Я это пережила. Отсюда на Данке я гнала в порт. Дорога выдалась тяжёлой, но конь молодец, выдержал натиск и был продан хорошей семье. Я уплыла на первом корабле, уговорив взять меня коком. Не стала вдаваться в подробности. Приплыла в незнакомое государство, на другой материк. Я не знала языка, обычаев, и там так холодно. У меня была цель доказать всем, чего я стою. Мне пришлось учить язык, делать документы, изучать всё и вся. А потом в военную академию начали набирать специальный курс. Я пробилась и стала одной из лучших. Я дослужилась до звания Фон. Виттор аж подавился мясом. А мой жених – ректор этой академии. Сам знаешь, когда гон настигает, убежать может лишь мёртвый. В могилу. Я долго себя сдерживала магией, и в итоге потом она просто не подействовала. С тех пор мы с ы в о вместе. Он сделал предложение, а я согласилась. Я догадывалась, что на языке у брата вертится вопрос. А как ж Альфа? Но он знал, какой получит ответ. «Значит, ты на службе?» «Да». «Я чувствую твою волчицу. Она сильная. Очень». р а с х х о т а л а с ь «Да, мы с ней в итоге пришли к пониманию, и ей пришлось стать такой». «Упертая. Вся в маму. Боги, Терри, как? Как мне теперь жить с этим?» «С чем?» Непонимающе уставилась на него. «С чертовой виной, которая течет по венам. Если бы я уделял больше внимания, не отгораживался от тебя, то...» «То что? Заставил бы Альфу кинуть стаю ради слабой омеги?» Я хмыкнула и допила вино. «Реальность, брат, такова. Ариану я не нужна. Возможно, его зверь тосковал. Но ничего, выжил же. У меня налаженная, размеренная жизнь, где нет места ни стаи, ни этому городу, никому и ничему, кроме тебя. Брата я больше терять не хочу. Хотя изначально думала, что встреча не принесет ничего хорошего». Они разошлись. Буркнул Виттор и вгрызся в г р ы з с я в стаик зубами. «Арья и Риан. Любовь затрещала по швам?» «Нет. Арья встретила пару среди людей и покинула стаю. Номинально она является женой герцога и появляется с ним на приемах и балах. Но не более. Мое сердце даже не ёкнуло. «Да плевать. Ты-то как?» «Слышала? Развлекаешься с малышкой Сари. Не маловато ли она?» «Я не старый». Рявкнул брат, а я закатилась до слез. «Видимо, наступила на больную мозоль. И да, братец, завтра бал во дворце. Посоветуй, где можно купить приличное готовое платье. И ты завтра там будешь». Голос Виты едва ли не скрипел. «Риан тоже приглашен». Глубоко вздохнула. «Я подданная Айсенланда, и моя жизнь находится в руках из гарда третьего». «Меня сюда прислал сам король. Виттор, мне давно плевать, с кем Ариан, как он, что он. Поверь, у меня было время вдоволь выплакать все слезы и понять, что на нем свет клином не сошелся». Потрогала кольцо, мысленно желая п р и с у т с т в и я Иварда. Мне не хватало спокойствия. «Так где я могу купить платье?» «И, братец, я жду подробностей. Мне не терпится узнать». что произошло с моими недругами». в и к т о р протянул руку через стол и поманил пальцем. Вложила ладонь, и брат тут же ее сжал. «Я с тобой. И так виноват. Риан пусть и мой друг, но к тебе не подойдет. Он лишился этого права». Тепло улыбнулось. Я не стала говорить, что могу о себе позаботиться. Было приятно после стольких лет ощущать себя в семье, делить общие воспоминания. Хохотать над байками, пить вино и сплетничать. Мы просидели в ресторации почти до утра. в и к т о р рассказал, где я могу найти модистку и лавку готовой одежды. Он проводил меня до дома и, обняв, усмехнулся. «Придется мне сначала в речку окунуться, иначе запах разнесу по всей территории». Покачала головой и прошептала простецкое заклинание, которое очистило брата. «Ты и магия, ты...» и военная жизнь, ты и ректор, ты и важные чины. И всё это моя маленькая, мягкая и нежная сестрёнка, которая боялась собственной тени. Только попробуй исчезнуть снова. Поцеловал быстро в лоб и побежал. А я, я, довольная, совсем слегка окрылённая, напевая песню, захлопнула дверь». «Меня ждёт новый интересный день, а вот к предстоящим встречам должна подготовиться». Лавка Адриана славилась, по словам Виттора, большим ассортиментом. «Мне некогда было бегать по модисткам, измерять параметры и ждать одежду. Время – это ресурс, которым не стоит злоупотреблять, тем более, когда характер и так не подарок». «У нас есть весьма приличные туалеты!» – защебетала модистка. «Мы, знаете, шьём платья для всех слоёв населения». Это она меня сейчас оскорбила или проинформировала. То, что на мне штаны и рубаха, ни о чём не говорит. Сама же женщина была низкого р о с т о ч к а а когда щурила глаза, то словно ещё укорачивалась на несколько сантиметров. Чёрные густые волосы скручены в небрежный пучок на макушке, алые губы изогнуты в ехидной улыбке. А платье винного цвета лишь увеличивало и так немаленький вес. Покажите мне, по вашему мнению, приличные платья. Но учитывайте, что если они будут хуже, чем у остальных, я закрою вашу лавочку так же быстро, как стала главой ЦДП». За спиной ахнули две служанки. Сама Адриана поджала губы и грозно велела. «Жули, Инесс, принесите!» «Фон и Рох», – подсказала я. Фонерох самое лучшее, что у нас есть. И голубое, пропищала одна из девиц. И его тоже. Мы же не хотим огорчать того, кто бдит за порядком в столице, не правда ли? Да-да, госпожа. Закивали девушки и исчезли. Амадистка, словно кошка, начала ходить вокруг и выведывать. А как надолго вы прибыли к нам? Неужели женщину поставили всем заправлять? «Надолго», – просто ответила ей. И да, сама удивлена, что его величество пошел на такой шаг. Но опыт даже холодной зимой не пропьешь. А там, откуда я, зубы стучат от морозов. «Северянка, значит», – цокнула языком Адриана. «И цвет волос интересный. Не блондинка, но и не шатенка. Мед, чистый мед». «Южная кровь в каждой черте лица». Меня осматривали со всех сторон, а я стояла и едва ли не клевала носом. Нет, я привыкла долго не спать, но усталость имела свойство накапливаться. Особенно после продуктивной ночи и бешеного утра, которое переросло в день. Все получили разнос, кай остался за главного разгребать то дерьмо, которое устроили патрульные, и в городе нарисовалась банда воров. которые вчера обокрали дом аристократа. Вынесли все подчистую, усыпив домочадцев. Именно поэтому никто ночью не сообщил о грабеже. Зато утром был крик о том, что правоохранительные службы ничего не делают. А так как сонную меня лучше не трогать, то рычала на всех. «Госпожа! Госпожа!» Услышала я голос служанок. «Мы принесли!» Я кинула взглядом цвета нарядов. «Голубое, серебристое, изумрудное и чёрное. Остальные даже смотреть не буду». И прошла за ширму. Я не любила примерку. Для меня это сродни смерти. Корсет затягивали так сильно, что можно было выплюнуть л ё г к и е или же любоваться грудью, которая выпрыгивала из декольте. Чёрное платье было слишком откровенным и мне совсем не шло. Серебристое. С ним я слилась в одно пятно. «Бледная моль», как назвала образ модистка. Изумрудное и голубое. Я взяла оба, потому что они были шикарны. Первая идеально облепляла фигуру, и фасон совсем не пышный. Полностью закрытая, с длинным рукавом, она не подразумевала корсета и исподнего. Лишь голая кожа под ним смотрелась эффектно. Я крутилась перед зеркалом и решила, что куплю его для е в а Голубое же было полностью бальным вариантом. Пышная юбка, оголённая спина, глубокое декольте, украшенное прозрачной серебристой тесьмой и мелким жемчугом. Под него мне моментально предложили туфли, ожерелье и заколку в виде голубокрылой бабочки. Отдала за эту красоту м н о г о Но зато не буду позориться на балу у принцессы, которой нужно ещё что-то подарить. Что можно преподнести особе, у которой есть всё? Правильно, очередной комплект дорогущих украшений. А чтобы понравиться? Просто вплести в них защитные чары и красиво упаковать. Нагулявшись, я пришла домой без задних ног. Там царил хаос. Я всех выгнала в отремонтированное здание департамента. Кай ходил загруженный, Эрик бегал за ним по пятам. Собиралась на бал я недолго. Ровно столько, сколько займёт по времени влезть в платье, надеть украшения и расчесать волосы, закрепив одну прядку заколкой. Мазнула по губам прозрачной мазью для губ, которая слегка увеличила их. Ох уж эта мода на губошлёпок. Причмокнула, посмеялась, вытерла, м а г и е сняла эффект. В зеркале я видела взрослую девушку. Красивую, очень. С гордой осанкой, прямым взглядом, внутренней силой. Распрямила плечи, вздёрнула подбородок и улыбнулась. Нельзя забывать, кто я есть. Напомнила себе. Императорская карета уже ожидала меня. Я села и расслабилась. Что не вечер, то п р и к л ю ч е н и е Императорский дворец. Бал в честь дня рождения принцессы Адетты. Не было ни минуты, чтобы я не содрогалась от предстоящей встречи. Внутренне все сжималось. Даже спустя годы я еще могу нервничать по этому поводу. Потрогала кольцо. Как же печально, что Иварда нет со мной. Было бы намного легче. Мой подарок для принцессы упакован, и я не позволила его забрать в отдельную комнату. Подарить лично, Это правильней. Особенно, если мне предстоит подружиться с ней. Императорская семья сидела в тронной. Эдгард и его супруга Эмилия на троне. Рядом с ними стояли наследный принц Койль и принцесса Адетта. Патрик маячил рядом, поглядывая на гостей. Я же ждала, пока меня объявят. Протянула карточку с приглашением, которую мне вручил племянник советника на входе. т о р е н Элизабет Арох. Графиня Сеймур. э р о х не моя родная фамилия. Было бы глупо оставлять Энвиальди. Могли бы найти. А новая полностью соответствует сущности. Волчица – с древнего языка драконов. Я проплыла к трону, рассматривая принцессу и её брата. Брюнет и блондинка. Коэль выделялся лощёным видом, высоким ростом и красивой улыбкой с ямочками на щеках. Глаза умные, взгляд снисходительный, сердцебиение умеренное. Он с равнодушием смотрит на всех. Адетта, небольшого роста, в пышном белом платье и с тиарой в высокой прическе. Серые глаза смотрели на всё с восторгом, а пальцами она то и дело щипала ткань юбки. Думается, она желала танцевать и праздновать. «Императрица же!» Гордо выпрямив спину, пристально разглядывала меня. Прищурглаз мне не понравился. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» Кивнула я и улыбнулась принцессе. «Примите мои поздравления в этот прекрасный день и скромный подарок!» Протянула девушке свёрток. Та засомневалась и взяла подарок из моих рук только после кивка отца. «Это красивый комплект, но г л а в н о е его особенность в другом. В чем же? Пытливо поинтересовалась принцесса, раскрывая подарок. Эти украшения могут защитить от негативного воздействия извне, от различного рода заклинаний. «И смертельных?» Император возрился на меня. «Увы, я не обладаю столь высоким уровнем магии. Наложить подобную защиту может только архимаг». «Очень красиво! Спасибо, Элиси Сеймур!» – прощебетала принцесса. Как же мне с этим чудом подружиться? Она же – цветочек. Наивняк в чистом виде. И ее? Нашему королю в жены? Я поклонилась, отошла от императорской ч и т ы и позволила себе взять бокал с вином, которое разносили слуги по всему залу. Не любила я подобные мероприятия. Много народу, который постоянно врет, сплетничает и лицемерит, меряется нарядами, богатством – связями и силой. Пригубила напиток. Начали объявлять прибывших гостей. Герцога и герцогиню Энбургских и моего брата. Я спряталась за первым попавшимся столбом и выглядывала из-за него. Ария и Ариан хорошо смотрелись вместе. Оба статные, высокие, красивые. Виттор взглядом искал кого-то. Скорее всего, меня. Что ж... Пора и мне выплывать в свет. Встречи не избежать, так пусть она будет по моим правилам». Распрямила плечи, сделала шаг вперёд и была поймана в медвежьи объятия. Волчица недовольно заёрзала под кожей. Она не предупредила об опасности, потому что от Габриэля Денвера, маркиза Рокмана, можно было ожидать всего, кроме подставы. ы г е й п Тихо взвизгнула. Я думала, ты прибудешь через неделю, а то и две. Большое начальство послало тебя спасать. Говорит, не дай ей совершить глупостей. А мы знаем, что происходит, когда ты начинаешь чудить. Схватила друга под руку. «Идем, познакомлю с братом и его Альфой», прошептала я. «Молчи, ради Бога, и ничего не делай». «Они тебя послали к этому?» Едва ли не зарычал г е й п Наши с Габриэлем отношения строились на обоюдных подначках. Он доставало по жизни. Любитель влезть в любую интересную дыру и погрязнуть по уши в дерьме. Нас он виртуозно утаскивал с собой. Однажды Дурк решил, что влюблён. Понятие для Гейба в целом недопустимое. Любил он женщин. Всех. Но стукнуло его по лбу втрескаться в дочку священнослужителя. Да не просто там какого-нибудь. А столичного. Тот просек поползновение заядлого повесы, одарив проклятием, которое каким-то образом передалось всей нашей группе. Отдельное спасибо ему сказала я. По заднице ногой. Много раз. Я не могла отказать королю, г е й п Так что пока даже не суйся. Сама справлюсь. Шикнула на него. Ладно. Расслабленно пожал он плечами. Друг был красив. Нет, не так. Он был смазлив. На него все летели, как на огонь. Наверное, потому, что он излучал природный магнетизм. И сейчас, будучи одет по-простому, с распущенными русыми волосами, он притягивал взор. Я смотрела вперёд и улыбалась. Видела, как кивнул Виттор, как усмехнулась Ария, как напрягся и вытянулся Ариан. Подошла и обняла брата. Я сегодня еле встала. Прошептала ему. Ага, зато ей это не помешало на всех н а р а т ь Фыркнул г е й п за что я одарила его взглядом «Умри на месте». Что? Я заходил в департамент, там все такие тихие-тихие сидят и чуть ли не поют оды местной стерви. Отгадай, про кого они? Закатила глаза и покачала головой. Еле сдержалась, чтобы не треснуть придурка по макушке. «Габриэль, познакомься, это мой старший брат и бета-стаи. в и к т о р а это...» Я запнулась и посмотрела на альфа-пару. Ариан был все таким же. Рыжие густые волосы спадали на плечи, бледно-голубые глаза прожигали меня насквозь. Крылья носа трепетали, а ладони сжаты в кулаки. а л ь ф а с т а и Лисарда, его сиятельство герцог Энбургский и его супруга. «О!» Твой бывший вожак? Дурень, раз я сестра Виттора, то ясно, что родилась в этой стае. Гейб включил режим дурачка, а из него он выходит крайне редко. Втянула запах и сдержала себя, чтобы не зажмуриться. Очень притягательный. Как и тогда. Цитрус, ваниль, корица. Он проникал в ноздри и тёк по венам. Значит, устроила всем разнос? Широко улыбнулся брат. «Ее вообще нельзя будить после попоек», – пожаловался г е й п о д н а ж д ы после того, как мы все избавились от проклятия, которое получили по твоей вине, я ее тем самым пальцем не трогал, лишь поцеловал, а отец решил...» Вздохнула. «Маркис!» Сладко протянула. «Будь так любезен, помолчи!» Как стала графиней, так сразу титулами начала мериться. Заскрепела зубами. «Ух ты!» г е й п ахнул. «Это то, что я думаю?» «В твоей голове такой бардак, что даже не знаю, что там сейчас творится». «Кольцо! Ты обручилась? Сыва!» Друг хлопнул в ладоши и привлек внимание всех, кто был рядом. «На свадьбу позовешь?» «Если доживешь». процедила сквозь зубы. «Брат, может, пригласишь меня на танец?» «Да, конечно». Вид был несколько обескуражен поведением моего друга. «Он всегда такой?» – спросил он, выведя меня в центр зала. «Не обращай внимания, он только притворяется, но бесит неимоверно. Мы дружим давно, но поверь, терпеть его могут только святые». Оркестр заиграл медленную мелодию. п а р в а одушевлённо вальсировали по залу. Краем глаза заметила, что г е й п ведёт в танце арью, а Альфа стоит и смотрит на нас с в и т о р о м Прошептала заклинание, и нас накрыла куполом тишины. «Я рада, что ты сегодня здесь». «А я всё поверить не могу, что смотрю на тебя. Такую красивую, взрослую и сильную. Он злится, т е р и Очень. Я чувствую постоянной связи, что Риан негодует, что хочет оторвать тебя от меня. Он лишился этого права двадцать лет назад, вид. Поэтому мне все равно, что он там желает. Тем более он женат, да и я планирую выйти замуж. Наши дорожки разойдутся вновь, как только я выполню миссию и вернусь домой. Ты уже дома, милая. в и к т о р прижал меня к себе совсем не по правилам этикета. Нет. Покачала головой. Может, приедешь на родную землю. Твоя комната все еще твоя. Ее запретили переделывать и убирать. Не думала, что ты такой сентиментальный. Хмыкнула я, не забывая наблюдать за происходящим вокруг. Не я, Терри, не я. Мы продолжили танцевать. Я заметно расслабилась. Волчице было тяжелее. Она ощущала присутствие пары и рвалась туда. Обиженная, преданная, отвергнутая, но слишком подвластная инстинктам. «Барон, позвольте я украду Элиси Сеймур». Его высочество Коэль появился неожиданно. Виттор кивнул и откланялся, а я вложила ладонь в руку наследного принца. «О вас говорят во дворце». Светским голосом заметил принц. И мне очень интересно, не врут ли слухи? Не врут. Я действительно очень красива. Кокетливо взмахнула ресницами. Коэль расхватался. Вы правы. Все были сражены вашим видом. Что вы? Вот когда я проходила практику в походных условиях, было вообще не до церемоний. Особенно если вокруг полно нежити, а прикрывает зад весь отряд. И то лишь потому, что я женщина. Это крайне раздражало поначалу. Мои друзья ходили и стерегли меня, пока я за кустиком боролась со стеснительностью. Многое пришлось тогда перебороть. Холод объединяет. Я искренне поражен, что таких высот смогла добиться крошечная женщина. Пора бы в Лисарде пересмотреть некоторые законы. Не считаете ли, ваше высочество? Принц не успел ответить, потому что музыка сменилась. Коэль поспешил уйти к отцу, а я – возвратиться к Арье, Арианну и Виттору. «Где он?» – спросила у Виттора. «Я не вижу Гейба в зале». Брат пожал плечами. «Он большой мальчик, справится». Хохотнула. «О да, большой. Когда дело не касается баб». а р ь я прокашлялась, а я закатила глаза. «Женщин! Какие мы нежные!» Ладно. Иду его искать, а то вляпается. Терри. Альфа посмотрел мне в глаза. Мне нужно с тобой поговорить. Насколько мне известно, ваше сиятельство, понебратство без должного разрешения наказуемо. Ведь закон не изменили?» Перевела взгляд на в и к т о р а который покачал головой. «Меня зовут Элиси Сеймур. И да, мне с вами не о чем разговаривать». Развернулась и отправилась искать Гейба. Мысленно я уже убивала друга, который, вероятно, нарушает правила. Вышла из тронного зала, прошла коридор. По запаху чуяла, что Альфа следует по пятам. Развернулась и уткнулась в его грудь. Так неловко и неожиданно. Где сноровка, Эри? Растеряла вместе с мозгами сегодня. Ты моя пара, Терри. «Спасибо за напоминание, но на память не жалуюсь». Я отшатнулась, когда мужчина попытался коснуться меня рукой. Я выхожу замуж. То, что было в прошлом, пусть там и останется. Мне не нужны объедки с общего стола, и я нашла достойного мужчину, который будет счастлив со мной. «Да, я облажался», – вспылил Альфа. «Но меня зажали в тиски». «Плевать я хотела, что ты тогда сделал. Важно одно, предательство я не прощаю. д в а д лет назад, может, и позволило бы вновь вытереть об себя ноги, но сейчас не дождёшься. Ты женат? Наслаждайся. Сам выбрал». Мне надоело смотреть на его красивое лицо, подмечать хорошо сложённую фигуру под к а м з о л о м наслаждаться запахом. м а п о с ы н г Прошептала заклинание обездвиживания и немоты. «Не приближайся ко мне, иначе разговор будет идти в ином ключе. Я уже не покорная волчица, а ты – непрекрасный принц, который будет любить меня до самой смерти!» Развернулась и мысленно закричала. а г е й п если ты натворил дел, то будешь разгребать сам!» «Фонерох! Фонерох! Глава!» Я снова повернулась в сторону Ариана. за спиной которого материализовался портальщик. «Там! Там! Там!» «Я уже поняла, что там!» Передразнила его. «Конкретней!» «Фонарох! Там это!» «Убийство!» Выдавил гейм. Альфа смотрел с легким недоверием. «Кого грохнули?» Просто спросила его. «Так это... Виконта Церинга и р а к с а н у Варади!» «Мне это ни о чем не говорит!» Но подозреваю, все ожидают меня там. Идем. Подобрала юбки и последовала за портальщиком, который на дрожащих ногах шел впереди. Не волнуйся, сиятельство. Скоро сможешь двигаться. Крикнула я. Даже б а л не смог пройти безубийственно.